не заключение. Поскольку с мелких деталей все только начинается. Предположите на мгновение, что выбираются стороны для игры, которая продлится всю жизнь. Цель конкурса в том, чтобы одна команда превзошла другую лично и профессионально. В каждой группе может быть один игрок из любого исторического периода. Великий ум, чье мышление будет направлять других как капитану команды номер один, вам выпадает честь выбрать первым. Кого бы вы предпочли видеть рядом с собой, Аристотеля или Эйнштейна? Знаю, выбрать трудно, хотя на самом деле это не так, совсем не так. Выбирайте Эйнштейна. «Эй, секундочку!» «Но уж нет!» — возможно, воскликнули вы. «Более того, если вам знакома логика немецкого физико-теоретика, то вы вполне можете счесть, что из-за такого предложения вся аудиокнига в один миг теряет актуальность. Аристотель цеплялся за мелочи. Эйнштейн двигался в абсолютно другом направлении», — могли бы заявить вы. «Если кто и мог видеть картину целиком, то это точно Эйнштейн. И, конечно, вы были бы правы». Насчет того, что этот выдающийся ученый мыслил именно в таком ключе, уж точно. Растерялись? Не стоит. Как и во многих других ситуациях, при близком рассмотрении раскрываются более глубокие недропонимания. Давайте взглянем на происходящее с такой стороны. Логика Аристотеля действительно маленькая картина. Но суть в том, что она движет мысль в таком направлении. Это форма редукционизма. Редукционизм Методологический принцип, согласно которому сложные явления можно полностью объяснить с помощью законов, свойственных более простым явлениям. Мышление предполагает рассмотрение в более мелких масштабах. Неудивительно, что все в этой логике упрощается и исключается. С другой стороны, у Эйнштейна все работает на общую картину событий. Это мышление нелинейно, Оно движет мысль к более широкому рассмотрению вещей, расширяется само и включает в себя многое. Мы с вами уже столько времени провели вместе. Думаю, вас не удивит мое желание больших успехов. Главная причина, по которой мы так скрупулезно разбираем мелкие детали, в первую очередь в том, чтобы дать вам более глубокое понимание фундаментальной основы. На ней вы сможете построить новую огромную жизнь, полную постоянно растущих возможностей. Вы были рождены не для того, чтобы похоронить себя в мелочах, которые неуклонно уменьшаются в размерах. Ваша жизнь была создана для роста и интеграции. Надеюсь, что полученные знания станут трамплином на пути к общей картине, вашему личному шедевру, который вы собственноручно воплотите в реальность». Мелкие детали — это просто средство для достижения желаемых результатов. К сожалению, большая часть из нас продолжит хвататься за всю картину целиком без прочного фундамента под ногами. Они никогда не поймут, что мелочи — лишь отправная точка, без которой рост просто невозможен. Многие люди, словно пересмешники, так и будут петь одну и ту же песню. И в юности, и в зрелом возрасте. Люди в большинстве своем обычно не меняются. Многих из нас пугает новая информация. Почему? Да потому что она требует от нас переоценки уже имеющихся мыслей. А иногда это предусматривает серьезные изменения того, во что мы привыкли верить. Обычные люди не понимают стремлений к более глубокому осознанию вещей и мира в целом. Более того, большинству это даже не нужно. Отсутствие понимания определенных основ, помноженное на недостаток желания эволюционировать, гарантирует, что потенциал многих людей никогда не будет использован на всю катушку. Печально, но это так. Максимум, что такой пласт людей знает наверняка, это о сводке вчерашних новостей. Поэтому позвольте мне сказать это вслух. «Спасибо, Господи, что вы не из этого большинства». Вы подготовились, и процесс всё ещё продолжается. Вы уже усвоили огромный объём новых знаний и жаждете большего. В вас играет любопытство. Оно подкреплено мудростью и желанием заинтересовать других на выбранном пути. Ваша дорога будет полна радости, восторгов или наград, размер которых будет всё больше и больше. Всё потому, что вы решили быть щедрым и добродетельным. Будь у меня в руках волшебная палочка, я бы взмахнул ей, и ваши глаза широко открылись бы. Пришло время использовать ваши знания и делиться правдой с остальными. Настал момент показать миру того человека, которым вы стали. Ваш разум, душа и дух отныне распахнуты настежь. С помощью заклинания я бы наделил вас возможностью прожить ценную и полезную жизнь. Одарил бы вашу семью редкой мудростью и финансовым изобилием и сделал бы так, чтобы радости, покоя и влияния вашим наследникам хватило на несколько поколений. К сожалению, мы знаем, что у меня нет волшебной палочки. К счастью, это не имеет никакого значения. Магические артефакты, они как четырехлистный клевер, блестящие монетки и кроличьи лапки. И ни вам, ни мне не нужно ничего из них. Удача — это миф. Ее не удается обнаружить лишь потому, что она не существует. Удачи желают, когда игральные кости готовятся к броску. Но когда они останавливаются, то во всем винят ее отсутствие. На удачу в получении милости, мира и благополучия надеются те, у кого в жизни нет ничего, кроме расчета на этот несуществующий миф. Вам удача не требуется. Вы сильны, умны и способны. Отныне ваш выбор будет мудрым и продуманным. Вы уже решили открыть свой разум, сердце и душу великой силе мелочей и их обещанию привести вас к большим свершениям. Теперь вы понимаете больше. Ваша ценность возрастает ежедневно. И скоро вы обретете покой, авторитет и достижения, которые докажут вам это. Так что спешу заранее сердечно поздравить вас. Вы начинаете жить заново. Причем настолько полноценной жизнью, что только Богу по силу вообразить весь ее размах.